3. Иск среди летописцев Приближение к четверке Спустя 3 месяца после битвы за верхний город к экспедиции присоединился первый из летописцев, прибывший на грузовом корабле непосредственно с Терры. С самого начала Великого Похода на протяжении 200 звездных лет Имперские силы, конечно, сопровождали различные хроникеры и протоколисты, но это были в большей степени любители и добровольцы, случайные свидетели, собравшиеся на кораблях флотилии, словно дорожная пыль на колесах. Их записи были отрывочными и нерегулярными. События освещались от случая к случаю, с точки зрения самих участников, а также отдельных примархов и командующих, которые им покровительствовали, и надеялись обессмертить свои деяния в стихах и прозе, на картине или в скульптуре. Император, вернувшись на Терру после победы на Уланоре, решил, что настала пора составить более авторитетное официальное свидетельство – воссоединение человечества. С его мнением, очевидно, согласился недавно избранный Совет Терры, поскольку закон об основании поддержки Ордена Летописцев был писан лично самим малкодором символистом первым лордом Совета. Набранный из различных слоев общества Терры и из населения других ключевых миров Империума, Только согласно их творческим способностям, летописты в скором времени были аккредитованы, наделены соответствующими полномочиями и разосланы в составы флотов основных экспедиций, действующих по заданиям расширяющегося государства. На тот момент в главных экспедициях похода были задействованы 4287 больших флотилий, еще 60 тысяч различных второстепенных групп поддержания порядка и наблюдения и 372 базовые флотилии, находящиеся в составе перегруппировки и перевооружения или просто ожидавшие новых приказов и заданий. Почти 4,5 миллиона летописцев были разосланы за пределы Империума. Только в первые месяцы после подписания закона поговаривали, что примарху Руссу принадлежало следующее заявление. «Вооружите этих мошенников, и в перерывах между сочинением стишков они смогут завоевать для нас еще несколько миров». Это приписанное Русу высказывание в полной мере отражало отношение к летописцам большей части представителей военных кругов. Все, начиная с примархов и заканчивая последним солдатом, испытывали некоторое беспокойство по поводу намерения императора покинуть действующую армию и удалиться в замкнутом пространстве дворца на Нотерри. Никто не ставил под сомнение способность примарха Харуса занять пост воителя. Они просто не верили в необходимость назначения наместника. Еще более печальным известием стала новость об учреждении Совета Терры. С самого начала Великого Похода управление любой деятельностью находилось в руках военного совета, состоявшего из самого императора и примархов. Теперь его заменила и взяла в свои руки бразды правления новая организация, состоящая в основном из гражданских лиц, а не военных. Военный совет по-прежнему под управлением Харуса утратил часть своих полномочий, и в сфере его деятельности остались только вопросы проведения кампании. Все летописцы испытывали горячее желание приступить к работе, и не по своей вине, где бы они ни появлялись, оказывались в фокусе всеобщего недовольства. Их встречали без особого гостеприимства, и исполнение ими прямых обязанностей было по меньшей мере затруднительным. Только намного позже, когда по кораблям флотилии стали разъезжать администраторы трибунала экзекта, недовольство военных обратилось на иную, более значительную цель. Итак, Через три месяца после взятия верхнего города летописцы столкнулись с весьма прохладным к себе отношением. Никто из них не знал, чего ожидать. Многие из них вообще никогда до сих пор не покидали родного мира. Они были наивными и неопытными, чересчур старательными и неловкими. При таком положении дел им не потребовалось много времени на то, чтобы очерстветь и остудить свой пыл. Когда прибыли летописцы, 63-я экспедиция все еще кружила над столицей. Начался процесс восстановления справедливости, заключавшийся в том, чтобы экспедиционные силы разбили империум на сектора, обезглавили правительство и передавали различные имущества под управление имперских командиров, назначенных наблюдать за распределением ценностей. На поверхность спустились вспомогательные суда, а воинские подразделения были привлечены к выполнению полицейских функций. Основное сопротивление было сломлено в ту же ночь, когда погиб император, но в некоторых западных городах, Как и на трех остальных планетах этого мира еще продолжались сражения. Лорд-командир Гектор Варварус, ветеран старой школы, управлял всеми военными силами экспедиции. И не в первый раз обнаружил, что ему предстоит доделывать то, что не сделала передовая группа космодесантников. «Перед смертью тело всегда сотрясают судороги», — философски говорил он мастеру флота. «Мы должны убедиться, что организм умер». Воитель разрешил организовать для императора торжественное погребение. Он объявил это правильным и надлежащим актом и сочувствия к желанию народа и решил пойти навстречу воле людей, а не устраивать крупномасштабную резню. Против этого решения было подано несколько голосов, особенно после того, как прошел официальный церемониал прощания с Гастуром Сеянусом и еще несколькими братьями-воинами, погибшими во время сражения за верхний город. Несколько командиров легиона на отрез отказались отпускать своих солдат на церемонию погребения убийцы Сеянуса. Воитель отнесся с пониманием к их протесту, благо среди космодесантников нашлось, кем их заменить. Примарх, Дорн и две роты имперских кулаков сопровождали 63-ю экспедицию в течение 8 месяцев, ведя с воителем переговоры о будущей политике военного совета. Поскольку имперские кулаки не принимали участия в захвате этого мира, Рогалдорн дал согласие на то, чтобы две его роты стояли в почетном карауле во время погребения императора. Благодаря его согласию, лунным волкам не пришлось запятнать свою честь. Имперские кулаки, сверкая своими золотистыми доспехами, выстроились по пути прохождения кортежа с останками правителя, от сильно пострадавшего верхнего города до некрополя. По приказу воителя, по воле старших офицеров и особенно членов Марневаля, никто из летопитцев не был допущен к участию в этой церемонии.